Глава десятая Новая жизнь Не в силах справиться с нахлынувшей паникой, Кондрат вернулся в горницу, дополз до лежанки и рухнул на мягкую подстилку. Мужиков, что лезли помогать, отправил ко всем чертям и выгнал вон из комнаты, наказав до утра не появляться. Раз уж зовут хозяином по неизвестным причинам, то пусть подчиняются. Оба бородача с поклоном удалились, а на их лицах он даже заметил некое подобие радости, видно от того, что хозяин пришел в себя и подает первые признаки жизни, пусть даже чертыхаясь и проклиная своих холопов. Они были ко всему привычные. Кондрат же сам себе все еще боялся признаться в том, о чем подумал, узрев древнерусский город. Потому он и выгнал назойливых мужиков, ходивших за ним, как две бородатые няньки за несмышленым ребенком. Надо было обдумать создавшееся положение. Оставшись один и пролежав молча не меньше часа, Кондрат опять сел на лежанке и первым делом ощупал себя с ног до головы. Чувства его не обманули. Тело было самое настоящее, твердое на ощупь, но израненное еще сильно болело от полученных ран. Только раны были совсем не те, которые могла нанести взорвавшаяся под ним мина и связка осколочных гранат. А это было последнее, что он увидел в своей жизни. От такого взрыва его должно было разнести просто в клочья. После такого взрыва не выживают? А может, и разнесло? Опять подумал Кондрат с сомнением, проводя рукой по перевязи, от которой несло горьким запахом полыни, и мне все это кажется, а я все же в раю, так как на ад это пока не похоже. Но за какие заслуги Кондрат угодил на небеса прямиком из армии страны, где в Бога официально не верили, он не мог себе представить, да еще в рай. Только тут Кондрат вдруг стал замечать другие странности, на которые прежде не обратил внимания. Руки и ноги его стали чуточку короче, а на широком скуластом лице выросла окладистая борода средней длины. За время беспамятства он, конечно, мог обрасти волосами. Они и без вмешательства мозгов растут, но если ему не оторвало руки и ноги, то почему он стал чуть ниже ростом? Кондрат от такого открытия даже привстал на доски пола и выпрямился как мог. Определенно он стал чуть ниже ростом и раздался в плечах. Сейчас он был вполне себе коренастым, и по всему видно сильным мужиком ростом примерно метр восемьдесят, одетым в богато расшитую золотом холщовую рубаху и штаны, как в исподнее. Ошарашенный таким открытием, Кондрат доковылял до свечи, почти истлевший у соседней стены. Там он остановился и, опершись руками о столешницу, глянул на свое зыбкое отражение в затянутом с людяной пленкой узком и высоком, как бойнице, окне. Там за окном уже почти стемнело, и отраженное даже от неровной поверхности лицо было видно довольно четко. Разглядев это лицо, Кондратьев вскрикнул Он не верил в переселение душ, Но из темного окна на него сейчас смотрел не просто Кондратий Львович Зарубин, офицер Советской Армии, старший лейтенант спецназа 334-го отдельного отряда специального назначения ГРУ в Афганистане, исхудавший и заросший после ранения. Это он еще смог бы понять. Однако, если верить глазам, за окном никакого раскаленного солнцем Афганистана уже не наблюдалось. Вместо него там была Рязань неизвестного века. А из окна на него смотрел совершенно незнакомый, широколицый, скуластый мужик, касая сажень в плечах, заросший бородой по самой брови. Да, он тоже был исхудавший и заросший, как и Кондратий мог быть и после ранения. Но совершенно незнакомый. — Господи! — пробормотал Кондратий, глядя на неизвестное отражение и ощупав свое лицо. — Что же со мной приключилось? Не в силах вынести этого на свежую голову, Кондрат крикнул во весь голос. «Эй, кто там есть?» Спустя мгновение дверь в горницу открылась, и на пороге появился заспанный Макар, словно не уходил никуда, а спал тут же под дверями. «Что приключилось, хозяин?» — поинтересовался тот. «Тащи, что есть, выпить», — приказал Кондрат. Знахарка не велела хмеля пить Покудова. Робко попытался перечить Макар, переминаясь с ноги на ногу. Но Кондрат, отвернувшись от окна, рявкнул на него так, что у Макара душа ушла в пятки при виде озверевшего за мгновение хозяина. — А ну быстро тащи хмельного, и закуски какой! Макар испарился, посчитав за благо больше не спорить с выздоравливающим хозяином, который был сейчас в такой ярости, что сам напоминал ему дикого медведя. Да и рука была у хозяина тяжелая, это все слуги знали. Спорить с ним можно было недолго, и только если он находился в пьяном беспамятстве. Не прошло и пяти минут, как на столе перед Кондратом, заботливо передвинутом у лежанки с помощью возникшего из ниоткуда макара, стоял кувшин с каким-то пойлом и чаша с рукоятью, похожая на небольшой ковшик, а на широком блюде ломоть закопченного мяса и краюха хлеба, обрамленная набором из разносолов. Догоревшую свечу тоже сменили на новую. отчего в комнате стало светлее. «Звать меня как?» Глядя на бородатых мужиков, угрюмо спросил бывший офицер спецназа, решивший идти сегодня до конца. Этим вопросом он вызвал горестное сожаление на лицах мужиков, быстро сменившее выражение радости. «Евпатий Львович!» — пробормотал задумчиво Захар, перемигнувшись с Макаром. «Коловрат! Боярин Рязанский!» «А вы кто такие?» Едва не присвистнув от удивления, уточнил Кондрат. «Мы, главные приказчики твои, Захар и Макар, за делами торговыми наблюдаем. Дела у тебя обширные, Евпатий Львович, вином и маслом торгуем, кузня своя есть, оружие делает, да, гончарных мастерских три штуки. И еще, решив, что на сегодня хватит, Кондрат жестом приказал Захару умолкнуть Сел за стол и, отказав метнувшимся было прислуживать ему приказчикам, рявкнул. Пошли вон, и чтобы до утра духу вашего здесь не было. захары Макар, потерявшие веру в быстрое выздоровление хозяина, все же удалились, не осмелившись больше перечить. А Кондрат от расстройства хлебнул прямо из кувшина бурого пойла, по вкусу напоминавшего ему сладкое пиво. Не то, правда, пиво, не то медовуха какая. Ему сейчас было все равно. Главное, чтобы это пойло быстрее притушило метущееся сознание, уже готовая выпрыгнуть из головы и тела, совершенно ему незнакомых с виду. Одним глотком Кондрат приговорил почти пол кувшина, закусив свежей зеленью и занюхав хлебом. Есть ему почему-то не хотелось. хмели в самом деле быстро дала себе знать. Измученная болезнью тело быстро размякла, разум поплыл, вновь затуманиваясь и даря долгожданное расслабление. Теперь понятно, чего эти бородатые мужики меня Евпатием называют. Проговорил вслух Кондрат, не заботясь о том, что его услышат приказчики, наверняка дежурившие у дверей из-за боязни того, что сбрендивший хозяин на себя руки наложит. я оказывается, и в самом деле здесь Евпатий какой-то, боярин. Надо же! Это как же меня угораздило здесь очутиться? За какие такие прегрешения? Хотя есть, конечно, за что. Захмелевший Кондрат напряг затуманенный ум, припоминая всех убитых своей рукой татар из банды в родной станице и душманов Афгана. Татар он помнил всех наперечет, душманов не запоминал. Первое было местью, второй работой. Суровой, кровавой, но все же работой. И совесть его не мучила. И в том и в другом случае он убивал тех, кто ломал или отнимал жизнь у других, избавляя мир от падали. но если он вдруг действительно попал в ад, в который не верил, то ад этот выглядел пока что вполне комфортно. Здесь он оказался, если верить глазам и ушам, боярином жил в своей усадьбе и держал слуг. И все потому, что по прихоти высших сил поменялся телами с неизвестным ему человеком по имени Евпатий, отца которого в этом мире звали так же, как и его отца». В памяти всплыли отрывочные воспоминания, как он дрался с медведем, как тонул и как его вытянули из воды. Но это была уже явно не его, Кондратия, жизнь, а жизнь того Евпатия, на которого он вдруг стал похож. Рязанского барина, который выходило, был знакомцем самого князя, местного правителя, и жил неизвестно в каком смутном средневековье. Историю Кондрат Зарубин знал не слишком хорошо, хотя имя это слышал как-то, Уж не тот ли это знаменитый боярин, что погиб, защищая свой город от татар? Получалось, что если он и оказался здесь живым, несмотря ни на что, то это было ненадолго. Вскоре и этому телу придет конец. Такой неожиданный вывод Кондрат сделал, отхлебнув еще хмеля и закусив куском копченого мяса, так как вдруг ощутил первые признаки голода. И все же это было выше понимания потомка казаков Кондрата Зарубина. Простого парня, живший последние десять лет лишь ненавистью к убийцам своей семьи. И он опять попытался заглушить это непонимание хмелем. Схватив кувшин, Кондрат вышел на балкон и, опрокинув остатки веселящего напитка в себя, вперел взгляд в темную даль. Кувшин поставил рядом. Закат уже давно догорел, но эта ночь выдалась ясной, и он смог разглядеть ломаную линию крыш, протянувшуюся, насколько хватает глаз. Лишь колокольни церквей, вытянувшихся вверх, нарушали единообразие. Весь город уже спал, не было здесь ни огней на улицах, ни какой-то ночной жизни. Повсюду царила тишина, лишь изредка нарушавшаяся далеким мычанием коров или ржанием лошадей, спавших в своих стойлах. Лента реки едва угадывалась за городской стеной, поблескивая тусклым светом при луне. Люди в старину ложились за ходом солнца. Глядя на все это, припомнил Кондрат рассказы отца с матерью о былых временах. А вставали с рассветом. Не было тогда никакого электрического освещения и других бесовских придумок. Махнув рукой от досады, Кондрат уронил кувшин, который рухнул вниз и звонко раскололся на черепки. Но на этот раз он не расстроился. Хмель сделал свое дело, снял острую боль сознания... И Кондрат уже начал потихоньку привыкать к своей новой жизни. Почему это произошло, ему было неизвестно. Но если он жив и чувствует боль, то по всему выходило, стоит жить дальше. Хотя бы уже и как Евпатий Львович. А долго или нет, на этот вопрос ответа у него не было. Поживем — увидим. И все же ему было страшно. А потому он опять разбудил Захара и велел принести еще кувшин. Пил Кондрат всю ночь, а потом день спал. а потом опять пил и опять спал. И так несколько дней, пока дикая тоска не начала его отпускать. Лишь единожды отвлекся на перевязку. За это время кто-то приходил к нему по делам или справиться о здоровье, но Кондрат никого знать не хотел. Лишь на пятый день утром он прекратил требовать хмеля и решил, что пора выйти из дома и узнать, кто же он такой в этом древнем мире. Но Робел еще, без пяти минут капитан спецназа, поскольку не знал, как здесь люди живут и что говорить надо. Да и в лицо никого не знал Евпатий Коловрат. Однако выхода не было. Дома не отсидишься, пора и на службу. Раны почти затянулись, Феврония жить дозволила и вставать тоже. Даже наказала гулять и работой посильной уже себя нагружать. А какая у боярина работа? Вот и решил Кондрат узнать побольше о том, кто он и чем до сих пор занимался. Только так, чтобы не вызвать подозрений или неуважения к своей личности, поскольку не знал, как на него боярину требовалось реагировать. Сразу по морде дать или на поединок вызвать. Но, к счастью, были у него проводники-приказчики. А потому, отойдя от хмельного сна, Кондрат кликнул обоих и велел рассказать ему, как шли дела, пока он болел и на улице не показывался. «Слава Богу, Боярин, дела идут хорошо!» Первым начал отчитываться Захар, отвечавший, как выяснилось, за кузни, золотой и костаресной промыслы. «Заказ княжеский на мечи, да наконечники для копий почитай, весь готов уже. Скоро сдавать князю повезем. Княжеский приказчик Даромысл за него давно уже задаток выплатил и обещал остаток выдать аккурат, как привезем». Подумав немного, Захар просветил своего забывчивого по болезни боярина насчет общей ситуации. «Нынче торговля на Рязани идет хорошо, как с окрестными землями, так и с дальними. С Византии самой караван с товарами на днях пришел, да купцы сказывают, что скоро из Азии другой доберется, а еще ждем каменья драгоценные аж из самых индийских земель. Туда купец первуша отправился, мы ему заказ для наших золотых мастерских сделали». Каких мастерских? — недопонял Евпатий. Так же сам боярин приказал еще в позапрошлом годе открыть новое дело — золотой промысел, кольца, браслеты да ожерелья всякие с драгоценными камнями для девок богатых изготавливать. Удивился Захар и уточнил сомнением. Али позабыл. Денег велел не жалеть, мастеров нашли в дальних землях, выписали да своих подучили, и пошла работа. Нынче казна у князя Юрия от серебра до каменьев ломится. Братьев да родственников всяких у него тоже немало, а на боярских дочках да на самих боярынях нашего золотишка понавешано уже ого-го ого, сколько. Славится наш промысел искусный, а лучше всех диян мастер. Ты ж помнишь, как он сам в великой княгине Агриппине, матушке нашего князя, ожерелье с каменьями изготовил, которое ты преподнес». Очень оно ей под цвет глаз подошло и понравилось. Отчего диян у нас теперь без заказов не сидит? Да и остальные мастера тоже не прохлаждаются. А промысел сей прибыток дает едва ли не больше, чем главная кузня от мечей до оружия всякого». «Богатеем, значит», — уточнил боярин Евпатий, впервые с одобрением посмотрев на сидевших перед ним мужиков. Пока он из дома уже больше месяца не показывался, а к себе никого не пускал, — Эти мужики, его приказчики, вели все дела. Само собой, со своими помощниками, коих, как выяснилось, у них было не один десяток. Хорошо богатеем. Поддакнул Захар, погладил бороду и переключился на другую тему. Но не только кузней до да золотых дел мастерами. И попроще товары прибыток дают. Скоро ярмарка в Чернигове будет. Надо туда успеть вазов пять с горшками и посудой отвезти. Выгодно продать сможем... Ну, об этом Макар обскажет его епархия. Гончары постарались, почитай, уж все готово к отправке. Еще неделя, и сможем ехать. Да костерезы наши тоже к тому времени своих изделий приготовят немало. Знатная должна выйти торговля в чернигове ярмарка там хорошая всегда бывает, купцов наших много, а иноземных еще больше бывает. Захара причмокнул от удовольствия, представив, как деньги текут рекой в его кошелек. Но по всему было видно, что не столько деньги, сколько дело свое любил этот приказчик, знавший толк в торговле. «Видать, не зря я его на работу взял», — подумал Кондрат про себя. «Ну, вернее, Евпатий. Мужик дело свое знает и на месте находится. Похоже, пока я тут в беспамятстве лежал, торговля действительно не стояла». «Ну, а ты, Макар?» — окликнул боярин заскучавшего немного приказчика. «Чем похвастаешься?» Услыхав приказ говорить, Макар тоже взял быка за рога и повел свой обстоятельный рассказ, больше походивший на доклад. У меня, боярин, тоже все в аккурате. Вином да маслом из оливы торгуем с купцами заморскими. Недавно только товары получили. Пришел караван из Африки далекой, через Азию. Сначала по суху, а потом по реке, почитай, тридцать амфор с маслом из оливы прибыло. Да с ними еще два десятка амфор с вином. На днях разгрузили, по складам развезли, — поведал Макар, поглаживая свою бороду. «А кроме того, заказал я приказчикам нашим из Греции привезти на пробу диковинные сосуды для разлива вина под названием «Ойнахоя». На прошлой ярмарке у нас в Рязани такой видел у купца Затеева. Больно они мне понравились. Ручек у них может быть аж три штуки. Удобно очень хватать для разлива». Но главное, носик у тех сосудов знатный придуман, на три ручейка разделен. С них один виночерпий, изловчившись, может вино терпкое сразу в три кувшина наливать. Наши бояре да дружинники на пирах такие забавы страсть любят и веселятся от души. Добьют эти кувшины нещадно, а они дороги. Помолчал немного Макар, за окно глянув, где давно уже день разгорался, и дело шло к полудню. А как придут те сосуды, разумею, надо будет нам с той айнахойи сразу копии снять, до да гончарам нашим приказать изготовить. Добавил хитрый приказчик. Мастера у нас толковые, в раз переймут, а мы ею сами торговать станем. Глины на наш век хватит, обжигать умеем. Обзовем как-нибудь по-нашему. Из далеких земель возить не придется, а прибыток весь в твой карман ляжет, Евпатий Львович. Дельная мысль. похвалил Кондрат, старавшийся привыкать к новому имени. А куда было деваться, раз попал в такую историю, надо было привыкать к новой жизни с новым лицом и новым именем. Хоть и ощущал себя порой Кондрат как беглый преступник, над которым поколдовал пластический хирург, лицо другое, а характер прежний. А еще подумал новоиспеченный боярин, глядя на Макара, о том, что на Руси своих хитрованов хватает, который даже китайским врунам-торговцам еще и фору дадут. Скопировать да выдать за свое — это мы быстро. Да еще обратно в Грецию продавать будем. Судя по рассказам, ближайших помощников торговля в Рязани шла чуть ли не совсем известным миром — от Африки до Азии. Разве что про Китай они еще ничего не рассказывали. Может, и не было еще ничего, да и не знал точно Кондрат, как в эти времена далекая китайская страна прозывалась. Русь-то сама из разных княжеств состояла, которые промеж собой не всегда дружили. И в Китае много их там, кажется, было с разными названиями. А потому, чтобы не выставить себя дураком, Кондрат решил не расспрашивать всезнающих приказчиков без меры, а помалкивать до да на смотать Постепенно все само всплывет за разговором. Гораздо больше, чем связи с китайскими купцами и общее положение дел в хозяйстве, его волновала собственная служба. Ведь слуги постоянно звали его боярином, а эти бояре, как правило, служили своему князю не только деньгами, а верой и правдой, с оружием в руках. Кондратий историю знал не на зубок, конечно, но кое-что все-таки знал. Особенно про служилых людей разных времен любил он читать и с отцом разговаривать, пока был жив. Казаки ведь испокон веков служили, и жизнь их протекала как бы между походами. Судя по обрывочным рассказам, которые Кондрат запомнил, еще валяясь в полубреду на охоту он с князем вместе ходил, да еще умудрился медведя на себя взять, за что едва и не поплатился жизнью, а, может, поплатился. Но раз телом он еще здесь, значит, князь о том помнит. Следовало разузнать с осторожностью о своей службе. «Ну, а меня что, никто не спрашивал за последнее время?» Осторожно перешел к нужной теме новоиспеченный боярин. Как же не спрашивал. Искренне удивился Захар, снова вступая в разговор. Ты ж человек на Рязани известный. Заходили пару раз купцы Ревякины по золотым делам побеседовать. О здоровье справлялись, да, на ум, Йорж, что с Муромом торгует. Насчет касторезов наших. Был еще Григорий рекин Насчет масла разговор состоялся. Взял у нас сразу пять амфор. Во Владимир стольный не повезет. — Мы со всеми побеседовали, сколь могли, решили с Наумом быстро, а в остальном постановили ждать твоего выздоровления. Золотые дела дорогого стоят, можно и обождать. — А по службе? — не выдержал Кондрат, подтолкнув слово охотливого приказчика в нужном направлении. — По службе дозволь сказать, Евпатий Львович. Пробормотал от чего то запинаясь уже Макар. — Сам великий князь Юрий Игоревич заходил, пока ты в бреду лежал. Посмотрел на тебя и такой наказ велел тебе передать, когда в разум воротишься. Он бросил косой взгляд на боярина, сидевшего на своей лежанке, и продолжил. «Сотню твою он пока боярину Еремею под команду отдал. До тех пор, пока ты снова на коне усидеть сможешь и меч держать». «Какую сотню?» — уточнил Кондрат, припомнивший дела далеких казацких предков. «Псадников?» Макар кивнул, но от боярина не ускользнуло удивление, мелькнувшая на его бородатом лице. Приказчики его, похоже, оба сомневались в том, что их хозяин полностью вернулся в разум. Но выздоровление постепенно шло. Боярин вспоминал себя и то ладно. А потому Макар продолжил свой рассказ, не задавая вопросов. Только сомневался князь Юрий сильно, по всему было видно. Еремей — большой любитель пиры затевать, а не наконец коне тебе — нечта. Но выбора у него не было. Все остальные бояре уже при деле, а боярин Еремей какой-никакой опыт службы ратно имеет. Кондрат кивнул в подтверждение того, что, мол, новость услышал и понял. Но поневоле нахмурился, помолчал. Значит, он тут еще и военно-начальник, почти как в той прошлой жизни, которая до сих пор казалась ему реальностью, но постепенно, благодаря времени и выпитому хмелю, смазывалась, перемешиваясь с новой реальностью. где ему тоже, судя по всему, скоро предстояло показать себя в ратном деле. Да еще как, на коне с мечом в руке, во главе целой сотни вооруженных ратников, каждый из которых будет смотреть на него, как на лучшего воина и стратега. А он таким не был. Во всяком случае, пока. Впрочем, подумал Кондрат, глянув за окно, где солнце облизывало маковки златоглавых церквей. Не таким уж плохим воином я был в прошлой жизни. Ни татары, ни маджахеды не жаловались, хотя здесь другое дело. Здесь все иначе, и не все мои умения пригодиться могут. Значит, придется подучиваться как-нибудь, пока меня на чистую воду не вывели и не разжаловали. Боярину нельзя в грязь лицом ударить. Похоже, Евпатий-то этот мужик крепкий был, и у князя в части находится, до да воином не последним считался, раз до сотника дорос. Придется и мне здешнее умение освоить. Коней я не боюсь, а вот с мечом и остальными делами надо бы поскорее разобраться». Решив так, Кондрат приободрился. Не оставалось ему никакого другого выхода, как стать настоящим боярином и настоящим бойцом. Только вот князя он в лицо не знал, да и бояр остальных и ратников своих, но делать было нечего. Заново со всеми познакомиться придется. «Приказчики помогут». По первости на болезнь можно валить все свои огрехи, а там подтянем, а вось пронесет. «Что ты там про заказ княжеский на мечи да копья говорил?» Будто вспомнил Кондрат Евпатий. «Приказчик княжеский даромысл задаток дал», — повторил Захар. «Почти готово все. Скоро отвозить на двор княжеский будем. А несколько дней уйдет еще, чтобы закончить работу, думаю». «Поехали в кузницу». Встал Кондрат. «Хочу на эти мечи посмотреть». «Хорошо ли сделаны?» Приказчики повскакали, но вместо того, чтобы броситься волн из комнаты, нерешительно замерли, оглядывая своего боярина. «Не серчай, Евпатий Львович!» — начал осторожно Макар. «Твоя воля, но одежду сменить надо бы. Мы-то, ладно, твои ближние люди, но не к лицу боярину Рязанскому в таком виде перед холопами показываться». «А, вы об этом!» махнул рукой на свои штаны и рубаху, в которых он провалялся почти месяц, и подыграл им, изобразив гнев. «Да неужели ты подумал, дурья башка, что я в таком виде в кузню поеду? Давай мне мою одежду для такого случая заготовленную». И огляделся по сторонам. В широкой комнате терема Боярского было расставлено по стенам несколько обитых металлическими кованными пластинами сундуков с тяжелыми крышками. Все на массивных замках. До сих пор Кондрат не интересовался их содержимым. Вполне рубища, как он окрестил свою новую одежду, хватало. А еду приносили, стоило только крикнуть. «Да в баню бы сходить!» — подсказал Захар. «Только вот жалость. Феврония велела еще десяток дней обождать, пока раны совсем хороши станут». «Хорошо, что ходить дозволила ваша Феврония, и то ладно», — пробурчал Кондрат, принюхиваясь к себе. «Потерплю без бани пока. Несите одежду». а «Сейчас ключницу позову!» — кивнул Захар и, выйдя за дверь, крикнул. «Марфа, ключи неси, Одежду боярину достать надобно!» Вскоре, гремя ключами в дверях, появилась пышнотелая девка в белом сарафане, расшитом на груди и рукавах красными узорами. Девка была довольно миловидной. это Кондрат быстро оценил, сразу позабыв про дела и болезни. За спину ее спадала длинная коса, переплетенная лентой. Поклонившись чуть не до земли Кондратью, ключница подмила пол своей косой, от отчего грудь ее всколыхнулась, а Кондратья, не видевший женщин еще с прошлой жизни, громко выдохнул. Потом она быстро распрямилась и лихо отомкнула два ближних сундука, самолично откинув массивные крышки. Девка явно была не из самых хлипких — кровь с молоком. Под крышками обнаружились залежи разнообразной одежды и обуви. Поклонившись еще раз, Марфа исчезла за дверью, пожелав на прощание хозяину доброго здоровичка. Кондрат проводил с жадными глазами этот пышный стан, сзади казавшийся не менее привлекательным, до самых дверей. «Выбирай, боярин!» — попросил Захар, оторвав его от созерцания приятных форм. что нынче лучше надеть?» — как бы засомневался Кондрат, нехотя переводя взгляд с Марфы на сундуки. ну подберите мне что-нибудь сами, лень копаться». Получив команду, приказчики бросились выполнять ее с особым рвением. Захар принялся рыться в сундуке с одеждой, а Макар — с обувью. И вскоре оба с поклоном поднесли ему несколько богатых одежек и красные кожаные сапоги средней длины. Скинув старую, провонявшую потом и мазями одежду, оставшись лишь в исподнем до повязки, что все еще прикрывало обширные раны, Кондрат надел на себя тонкие чистые шаровары из хорошо выкатанного сукна, поверх которых натянул еще одни, более плотные, для выхода на улицу. Чтобы прикрыть изрезанное тело, сверху приказчики подобрали ему довольно широкую рубаху, воротник и края которой были вышиты разноцветными шелками, золотой нитью и украшены какими-то камушками, очень походившими на жемчуг. Рубаху Кондрат стянул пояском. Затем на эту помпезную рубаху боярин, с помощью приказчиков, которые сами помогали ему одеться, не доверив это дело слугам, натянул еще тонкий атласный кафтан, также украшенный на груди и по краям искусной вышивкой. Натянул осторожно, чтобы не побеспокоить раны. И снова подпоясался. «Главное — подпоясаться», — уразумел Кондрат, осматривая свое преображенное тело и новую одежду. После простецкой афганки удобных маскхалатов из прошлой жизни выглядело все это странно и непривычно. А о том, чтобы одежда была столь же удобной, и речи не шло. Тут главным было себя показать. Процесс одевания затянулся и начал уже надоедать Кондрату, привыкшему все делать быстро. Но на этом испытания еще не закончились. Боярин собирался выйти из дома, а значит, как напомнили ему приказчики, Нужно было надеть поверх кафтана еще кое-что. Это был еще один богатый кафтан из бархата, имевший петлицы с кистями, обшитый по краям золотым кружевом, и называвшийся фересь. Широкий снизу и, к удивлению Кондрата, имевший очень длинные почти до пола рукава. Облачившись в этот кафтан, новоиспеченный рязанский боярин вдруг уразумел, откуда пошла поговорка «работать спустя рукава». Ибо работать в этой штуке не было как раз никакой возможности. Только неспешно ходить. Ну и дай бог немного конём управлять, а поскольку это был, как казалось, ездовой ферес. На ноги Евпатий надел красные сапоги с голенищем чуть ниже колена и ремешками, которые следовало затянуть для надежности. По краю голенища шла замысловатая вышивка. На непривычном мягкой подошве не было ни каблука, ни железных подковок. Но еще больше удивился Кондратий, когда обнаружил, что оба сапога скроены абсолютно одинаково. Их можно было легко менять местами, переодеваясь правой на левую ногу и обратно. Кондрат сделал несколько шагов, привыкая к странной обуви. Будь его воля, он бы предпочел взять другие сапоги. Обувь — штука наиважнейшая, как говорил ему афганский опыт прошлой жизни. Но в этом времени, похоже, все сапожники так работали, а люди носили. Об этом он очень скоро узнал, возмутившись насчет колодки и потребовав другие сапоги. Перебрав пять пар, среди которых попадались даже сапоги, украшенные драгоценными каменями, Кондратьев вернулся к первой. — Извини, Евпатий Львович, — виновато пробормотал Макар, складывая отвергнутые сапоги назад в сундук. — У нас в Рязани все усмари так шьют. А раньше вроде и тебе нравилось, особливо те самые, что и сейчас надел. Усмарь. В Древней Руси так назывался кожевиных дел мастер, ремесленник, занимавшийся выделкой кожи и умевший шить из нее обувь. Ладно, — кивнул Кондрат, осмотрев свои красные сапоги и решив, что от добра добра не ищут. Привыкну опять, раз нравилось. Одев боярина, приказчики отлучились ненадолго, чтобы самим надеть одежду для выхода в люди. Явились они скоро, сменив свои простые кафтаны на расшитые золотом и узорами. Как и следовало ожидать, подменявшие боярина у руля семейного дела приказчики жили безбедно и ни в чем себе не отказывали. Надев на голову шапку с узкой меховой оторочкой, как оказалось мехом выдры и неважно, что на дворе стояло лето, боярин наконец шагнул за порог. Главное в новой жизни было держать фасон. Это он уже осознал. Остальное приложится».